Глава 36. Ред. Путь через море должен был занять три дня. Но из-за странных волн и яростного ветра они преодолели его меньше, чем за два. Нилс не знал, что и думать об этих блуждающих волнах, бивших достаточно сильно, чтобы раскачивать корабль, но ни разу не угрожавших его опрокинуть. «Ничего подобного никогда не видал», — сказал он и покачал головой, подтравливая канаты. «И ни одна даже не сбила нас с курса!» «К счастью», — пробубнил эмон — «у них с седым капитаном быстро сложилась своеобразная дружба, потому что морская болезнь эмона все еще ощутимая, хоть и не столь сильная, вынуждала его большую часть времени проводить на палубе. Рэд не знала, поверит ли Нилс объяснению Каю о необычной форме гангрены, наспех повторенному сразу после отбытия парусника из порта. Но расспрашивать эмона о его поросших корой запястьях и зеленеющих венах капитан не стал, хотя и то, и другое было намного заметнее, чем прежде. Перемены во внешности Ред тоже были очевидны. Плющ у нее в волосах пышно разросся, а изумрудные кольца вокруг радужек затмевали белки тем сильнее, чем ближе они подплывали к валейте. Она сочла бы, что диколесье расцветает от приближения к дому, Если бы это не так сильно жгло, не так сильно тянуло изнутри, давая понять, что происходит нечто, объяснить природу которого не способна золотая нить чужого сознания, сплетенная с ее собственным. И волны, и землетрясения. Все было связано с деколесьем и тенеземьем. Сред и Ниф. Флорианского берега путники достигли ночью. при свете полной луны, плывшей по густо густосинему небу. В порту в столь поздний час было несколько многолюднее, чем по утрам, но на причалах все равно сидело лишь несколько сонных рыбаков. Осенняя прохлада на побережье чувствовалась еще сильнее, и никто не рвался под парус в такой ветер, метавшийся над водой, словно свистящий хлыст. Нилс подвел корабль к пустому причалу и похлопал мозолистой рукой по штурвалу, прежде чем спустить якорь. Потом повернулся крет с видом человека, у которого скопилось много вопросов, но не хватало уверенности в том, что их стоит задавать. В конце концов, он так и не стал. «Какая б там беда не приключилась с вами в рильте», — сказал капитан. «Надеюсь, теперь вы...» «Убрались от нее достаточно далеко». «К сожалению, — пробормотала Ред, — это беда не из тех, от которых можно убежать». Он хрюкнул. «Знакомо». Немного помедлив, коротко похлопал ее по плечу. «В таком случае надеюсь, что все разрешится». «Неизбежно. Так или иначе». Ред тускло улыбнулась ему. оттолкнулась от перил на носу парусника и отправилась вниз за своей сумкой навстречу прошел эмон поцеловавший ее в лоб прежде чем подняться на помост к капитану там он обратился к нилсу с какими то неслышными ред словами отчего тот сердечно рассмеялся из показалась каю выглядевшая уже несколько лучше чем когда они покидали Рильд. Ее причесанные волосы снова струились черным водопадом, а круги под глазами побледнели благодаря целой ночи сна. Вчера, когда Рафи куда-то ушел, и Каю сидела одна, прислонившись головой к стене, Ред решила ее поблагодарить. Она замерла возле нее, не зная, как начать разговор, и неуверенно перетаптываясь из-за легкой качки. «Можешь отхлестать меня лазой например?» Каю приоткрыла глаза лишь с тем, чтобы убедиться, что это именно Ред, и снова опустила веки. «Или что там делают разгневанные лесные боги, которым лезут под ноги?» «Я не буду хлестать тебя лазой Предложение было таким нелепым, что развеяло все напряжение. Ред тяжело опустилась на койку рядом с ней, уберев руки в колени. Можно было обсудить всё по-новой. Планы Кири, сорванные Каю, благодарность, которую та отказывалась принимать. Но даже мысль об этом выматывала. «Ты сделала то, что считала необходимым», — пожала плечами Ред. «Думаю, каждому из нас это знакомо». Пауза. Потом Каю повернулась и взглянула на неё, смешно скривив рот. Ты определённо слишком легко меня прощаешь. Предпочла бы обсудить это с Эммоном? Нет, спасибо, меня устраивает. Кайя выпрямилась и провела рукой по лицу. Что бы ни потребовалось для спасения твоей сестры, я готова помочь. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Хотелось бы знать, о чём попросить, — прошептала Ред. Но всё, что мне приходит в голову... Это вернуться в крепость и... и ждать, похоже. Ждать, чтобы узнать, решит ли Ниф вернуться. Чтобы узнать, что случится, когда рухнет тени Чтобы узнать, что останется от ее сестры, когда это произойдет. «Значит, я буду ждать с тобой», — сказала Каю. Вот что им всем теперь оставалось. Ждать. Спускаясь в темноту трюма за сумкой, она не могла не думать о Ниф и о долгих днях после собственного ухода в Диколесе, растянувшихся в недели и месяцы. О времени, когда Ниф могла только ждать, чтобы узнать, вернут ли ее жертвы сестру. Чтобы узнать, за что она платит своей кровью, льющейся на ветке страждрев. Перед тем, как снова подняться по лестнице, Ред остановилась. Её алый плащ так лежал в сумке. Ред вытащила его, сняла серый и набросила свадебный наряд на плечи. Золотая вышивка блеснула в тусклом свете. Так лучше. На корме Рафи укладывал петлями канат. Делал какую-то необходимую на корабле работу, смысла которой Ред не знала. Два плавания за неделю — А она так и не поняла, как устроены парусники. «Почти всю дорогу сюда» — Рафи молчал. Единственным, что Ред от него слышала, был разговор с Каю, слишком тихий для того, чтобы разобрать, о чем шла речь. «Помочь?» — спросила она. «Я справлюсь». Каю и Лира помогали Нилсу ставить трап, готовые спуститься на сушу. Каю пошла первой. и двинулась по берегу к сараям с повозками и конюшнями, за которыми песок сменялся травой. Рафи проводил ее взглядом. Ред пожевала губу. «Я знаю, что это не мое дело...» «Началось», — буркнул Рафи. «Но обязана сказать, что ты не должен чувствовать себя виноватым, Рафи». Он бросил свою нескончаемую возню с канатом, и запрокинул лицо к небу, выдыхая облачко пара. Рэд было подумала, что он ничего ей не ответит или отмахнется. Но Рафи помотал головой и вернулся к канату. «Я знаю, что не должен. И тем не менее...» Рэд не стала давить, облокотилась на перила. Рафи заговорил без ее понуканий, словно только этого и ждал. Насколько она его знала, так и было. То, что сложилось между мной и Ниф... Что ж, наверное, дело именно в этом. Ничего же не сложилось. Я ей сказал, что ее люблю, а она так и не ответила не тем же, хотя и показывала это. Ну или, по крайней мере, неравнодушие, и я... Он провел рукой по волосам. Мне теперь кажется, что я ее не знаю, что я знаю только, кем она была. — Мы меняемся, — пробормотала Ред, — не обвиняя его и не оправдывая, а лишь отмечая простую истину. И растем порой в совершенно разных направлениях. — Я по-прежнему волнуюсь о ней, — сказал Рафи. — Волнуюсь. Не люблю. Я знаю. И когда она вернется, я... Он сбился и больше не смог отыскать подходящих слов, Радкочного головой. «Когда Ниф вернется, — уверенно сказала она, — ты будешь ей превосходным другом. Вы двое все обсудите и решите, какие отношения хотите выстраивать». Она одарила его едва заметной, ободряющей улыбкой. «Все это очень сложно, Рафи. И всегда было сложно. Ты не обязан четко осознавать каждый свой шаг. Он горько усмехнулся. Я бы рад был осознавать хоть половину. По дороге, ведущей к берегу, уже громыхала повозка скаю на месте кучера. Едва лошади остановились, по земле прокатился рокот, сотрясшие причалы и редкие деревца, и поднявшие на море высокие волны. У штурвала опять зычно хохотнул Нилс. «Если так пойдет, я окажусь в Карсике меньше, чем за неделю!» Ред натянута ему улыбнулась, чувствуя, как страх вгрызается ей в позвоночник. Деколесье вонзило ей под ребра россыпь шипов, а над ее ключицей протянулась ветка, острая и колючая. Каю гнала лошадей. но землетрясения разгонялись быстрее. Еще три случились за те два часа, что занял путь от побережья до края Диколесия. И по мере приближения к Валейде они чувствовались все сильнее. Когда повозка пересекла границу и до леса уже было рукой подать, Каю приходилось останавливаться во время каждой тряски и пережидать дрожь земли, пока лошади беспокойно перетаптывались на месте. За время их путешествия выпал снег. Теперь он стелился вдоль дороги покатыми белыми пластами, с которых от подземного гула взлетали и принимались кружить в воздухе снежинки. Так далеко на севере снегопады всегда начинались рано, едва позволяя лету выцвести осень. «Трясет слишком часто», — покачала головой Лира, глядя перед собой затуманенными тревогой желто-карими глазами. Откуда нам знать, не распалась ли уже тенезимья? Мы поймем. Лес внутри Ред зашелестел. Между лопатками у нее распустилась плеть лозы. А вниз по позвоночнику скользнули корни. Уже не в первый раз ей почти захотелось, чтобы Диколесье снова могло говорить с ней словами. платя за речь увядающими частицами себя. Мы узнаем, когда оно распадется. Сидевший напротив нее Файв с побледневшим лицом крепко сжимал предплечье. Ред смотрела на него, сжав губы в тонкую линию, и выжидала, пытаясь понять, обратиться ли к нему лес так, как не обращается к ней. Оно говорит мне то, что вы двое не желаете слышать. но Файф молчал. Корни снова болезненно изогнулись уред в груди. Рука Эмона у нее на коленях сжалась. Он тоже это чувствовал. Не жуткую пронзающую боль от вырываемых страждрев, ничего похожего на то, что они чувствовали в ночь, когда пала теневая роща и исчезла Нив. Но все равно ощутимую ноющую боль от того, что лес делал Нечто. Нечто еще не до конца им понятное. «И что будет?» — спросила Лира. «Что-то вроде разрыва, и миллион теневых тварей разом ринется наружу». Она стиснула рукоять Тора, ножны которого лежали у нее под ногами. «А нам нужно будет просто залить их кровью?» «Нет». Все одновременно повернулись к Файфу, удивленные тем, что ответ дал он тот смотрел в пол мучительно стискивая челюсти и прижимая предплечье со знаком груди никакой крови кровь всегда работала только как повязка но ничего не лечила ред скользнула пальцами к покрытой шрамами руке эмона и крепко в нее вцепилась земля в очередной раз содрогнулась С у дороги заскользили вниз пласты снега. Лошади пронзительно заржали. И что-то, успокоительно бормотавшее Каю, вскрикнуло от того, как резко они натянули поводья. Повозка задергалась туда-сюда и запрокинулась, встав на два колеса. «Наружу!» — голос Рафи перекрыл остальной шум. «Мы сейчас перевернемся!» Файф подскочил и распахнул дверь. Подтолкнул Лиру вперед и только потом выпрыгнул сам. эмон потянул Ред за собой. Они вместе вывалились на снег. Одно из колес у повозки треснуло. Ее громада нависла над ними. Стиснув зубы, волк прижал Ред к груди и откатился в сторону прямо перед тем, как повозка рухнула туда, где они только что были. Землетрясение затихало. прыгнув вниз, Рафи перерезал упряжь, и лошади ускакали вдаль. Теперь он стоял рядом с Каю на обочине, оба тяжело дышали. От попыток удержать поводья на ладонях у нее проступили красные полосы. «Что ж», — произнесла Каю на удивление ровным голосом, — «похоже, дальше пешком». К счастью, идти оставалось недолго. Тянувшиеся к небу деревья диколесье показались уже через полчаса. С их веток тоже осыпался снег. Земля снова дрожала, не так сильно, как прежде, когда перевернулась повозка, но все равно достаточно заметно так что им приходилось замирать на дороге и ждать. После третьего землетрясения за 15 минут, когда впереди уже маячил край леса, Рафи обернулся к Ред. «А если Тенеземье распадется, пока Ниф еще там?» Глаза у него горели. «Если Солмир удержит ее, и она не сможет уйти, даже когда захочет!» Ред качнула головой, — ответила хриплым голосом. «Я не знаю, что тебе сказать, Рафи. Мне не заставить ее вернуться!» Он еще немного посмотрел на нее, блестя глазами. Когда Нив только исчезла, он спрашивал у Ред, как им ее выручить. И тогда она тоже не знала. А он говорил ей, что такого ответа недостаточно. Его по-прежнему было недостаточно. Ред не могла спасти Нив, как сама Нив не могла спасти ее. Оставалось гадать. Способен ли кто-нибудь на такое вообще? Спасение другого казалось стеной, преодолеть которую невозможно, если с нее не сбросят веревку. Когда они дошли до кромки деревьев, Ред невольно испустила облегченный вздох. Напряжение, которого она не замечала, покидало ее тело, а лес у нее под кожей цвел сильнее и растил все более длинные ветки. Рядом с ней эмон тоже протяжно выдохнул, будто зашелестела листва. Файф потирал знак на руке и украдкой поглядывал на них из-под рыжих бровей. «Просто пойдем в крепость?» — спросила Лира. Кудри у нее серебрились от иния. Даже не связанная больше с диколесьем, она все равно как будто чувствовала себя спокойнее рядом с ним. будем ждать «Когда тени нас найдут?» Новое землетрясение чуть не сбило Ред с ног. Она поскользнулась на снегу, эмон поймал ее за руку. Из укутанной белым покрывалом деревни донеслись крики перепуганных животных и взволнованные голоса. Ключ у нее в руке запульсировал быстрее, его сердцебиение ускорилось. И что-то в этом напугало Ред сильнее прежнего. Однажды осознанная связь теперь стала очевиднее. Стучало сердце ниф Его удары она чувствовала в своем ключе. Это значило, что ее сестра еще жива. Жива и остается в тенеземье по собственной воле, пытаясь уничтожить королей любым доступным им солмером способом. Рэд вытянула ключ из кармана. Золотые прожилки на нем разрослись. Они все еще росли, готовые затопить белую кору целиком. Ключ сиял, будто маленькое солнце у нее на ладони, яркий даже на фоне снега. Сердце, сердце ее сестры билось быстрее и быстрее. Пульсация ключа стала почти видимой, и все ускорялось. «Это наверняка что-то значит», — прошептал Рафи. «Наверняка». Деколесье внутри ее разрасталось, выпуская новые листья и шире раскрывая венчики цветов. «Я думаю, она...» Рэд запнулась и вскрикнула от того, что теплый ключ неожиданно раскалился, будто пламя костра. Она уронила его, попятилась, врезавшись в эмона и прижала руку к груди. Снег таял под упавшим ключом, который с шипением погружался в его толщу, пока, наконец, не оказался на земле. И в этот миг их всех разбросало слепящим взрывом, с которым бело-золотой ствол взметнулся из-под земли, выпуская сияющие ветви, что потянулись к небесам.